«Когда вы ожидаете его возвращения?» «Затрудняюсь ответить. Около пятнадцатого. Так он рассчитывал при отъезде. Что ж, хорошего мало. Конечно, это лишь рутина, но любой детектив хотел бы завершить разбирательство с вашей четверкой. И раз уж не в ваших силах устроить мне встречу с отцом, «Не окажете ли вы мне другую любезность? Все та же рутина. Скажите, где вы были вечером в понедельник, 5 июня, между семью и двенадцатью? Это был вечер перед похоронами барстоу Вы присутствовали на похоронах? Меня интересует вечер накануне». Черные глаза Мануэля кимбола сосредоточились на мне, как будто он пытался что-то вспомнить. — Я присутствовал на похоронах, — подтвердил он. — Да, это был вторник. — Как раз неделю назад. — Ах, да, по-видимому, так. Да, точно, Скиннер в курсе. Я витал в облаках. — Витали в облаках? — он кивнул. — Осваивал ночной полет и посадку. Пару раз в мае, а потом в тот понедельник. Скиннер в курсе. Он помогал мне при взлете, а потом ожидал моего возвращения, чтобы проследить, все ли в порядке с сигнальными огнями. Это довольно сложно, не то что днем. И когда вы поднялись в воздух? Около шести. Конечно, стемнело где-то в девять, но я хотел взлететь до наступления сумерек. — Задолго до их наступления, я бы сказал. — А когда вернулись? — В десять или чуть позже. Скиннер опять же в курсе. Мы промаялись дурью с таймером до полуночи. — Вы летали один? — Совершенно. Мануэль Кимбл улыбнулся мне, но одними губами. Глаза его, как мне показалось, к улыбке не присоединились — — Вы должны признать, мистер Гудвин, что я был достаточно терпелив. — Черт возьми, какое вам дело до моего ночного полета в понедельник или любой другой день? Не будь я столь любопытен, давно бы рассердился. — Вам не кажется? — Конечно, — я ухмыльнулся. — Я бы на вашем месте уж точно вышел из себя. Как бы то ни было, премного вам благодарен. Рутина, мистер Кимбелл, всего лишь чертова рутина. Я встал и потряс с ногой, чтобы отворот на брюках спустился вниз, так что весьма благодарен, полагаю, летать ночью гораздо веселее, чем днем. Он тоже встал из вежливости веселее. Но благодарить меня не стоит. Разговор с помощником Нира Вульфа прославит меня во всей округе. Затем он послал Толстого Дворецкого за моей шляпой. Через полчаса, направляясь на юг по извилистому парковому шоссе Бронкс-Ривер, я все еще мысленно перебирал подробности нашего разговора. Поскольку никакой связи между Мануэлем и Барстоу с его драйвером не прослеживалось, моя настырность могла объясняться лишь тем, что молодой Кимбалл меня нервировал а Вульф говорил, что я будто бы лишен чутья на феномены. Когда он заявит об этом в следующий раз, напомню ему о своих предчувствиях относительно Мануэля Кимбала, — решил я. Разумеется, если выяснится, что именно Мануэль убил барсту, а это, вынужден был признать я, на данный момент представлялось маловероятным.